Глава семьдесят вторая Меня разбудила Синж, принесла чай. «Ты хоть когда-нибудь отдыхаешь?» — спросил я. Сегодня я не принимал предложений мира. Кто-то легнул меня сзади. «Соткнись!» — пробурчал оттуда сонный голос. «А, так вот оно что! Синж, ты опять пытаешься застукать нас на чем-то непотребном?» «Нет, тебя хочет видеть покойник!» «Меня снова легнули. Это не похоже на любовные ласки, мисс Тейт!» Заворчал я на рыжую разбойницу. «Если ты их имела в виду!» «За что снова получил пинок?» «В моей собственной кровати!» Я мужественно перенес град камней и стрел, вознаградив свои страдания чашечкой горячего чая. Десять минут спустя с печеньем и кружкой в левой руке и полуфутовой сосиской в правой Я вошел в комнату покойника, капая жиром на пол. Меня пошатывало, но глаза уже не съезжались к переносице от упадка сил. Недалек был тот день, когда ко мне должно вернуться мое доброе старое «я». Похоже, я тут первый, кто уже в работе. По всей комнате были разбросаны спящие тела. Не считая Синж, Дина и меня, и удачи. «Да, действительно. Несколько дюжин котят носились вокруг. Как там погода? Не улучшилась? Можем мы, наконец, избавиться от этих паразитов?» «Вряд ли. Это будет не так просто. Придется действовать очень быстро». «А?» «Пока ты лодорничал, компаньон мистера доца принес нам послание». «Подразумевалось» что теперь мне придется расплачиваться за все разы когда я жаловался на то что он дрыхнет в то время как я ощущал сильную необходимость в небольшой поддержке гения что ты задумал я хочу предложить тебе выплатить остаток долга перед мистером контагью что он так и он по прежнему да он по прежнему остается прикованным к своему инвалидному креслу и маловероятно что когда либо покинет его лишь локхерский ментальный хирург смог бы исправить вред причиненный таким ударом какой перенес он а локхерские ментальные хирурги были редки как яйца птицы рух, даже в те времена когда наше племя еще было многочисленным с другой стороны «Мистер Контагью наделен исключительной силой воли. Я не стал бы с уверенностью ручаться, что ему не удастся завершить что-либо, что он задумал. Если, конечно, он сможет оставаться вдалеке от тех, кто желает ему зла». «Ты имеешь в виду семью?» Упомянутая семья дрыхла в ярде от моих ног. Белинда вчера осушила еще несколько кварт, на пару с Синж, после того, как я ушел наверх. Да, семью. Однако мисс Контагью была не самым худшим из его мучителей. В его мозгу хранятся воспоминания о том, как его насильно кормили и другие личности, кроме его дочери. Личности, скорее всего, имеющие отношение к Миля Гискалдиту, который не всегда был полностью откровенен с братом. Что? Миляга затевал что-то против Рори? Их цели, несомненно, не совпадали. Мистер Контагью помнит инциденты, могущие служить косвенным свидетельством многолетней ненависти, которую Миляга питал по отношению к брату. В уме Скалдита... Существуют весьма темные закоулки, его характер извращен и исковеркан, поскольку он в то же время любит Рори. Все детали ты найдешь в записях. В настоящий момент это не является важным. Гораздо более существенно вынести решение о том, что делать с мистером Контагью и мистером Темиском. «А?» «Еще не думал над тем, что собираешься предпринять дальше?» «Разумеется, думал. Впрочем, не очень глубоко. Действительно, Чодо с приятелем не могли торчать здесь бесконечно. И я не мог себе представить, чтобы Чодо возвратился к себе домой. Это вернуло бы его к той точке, откуда он начал. С другой стороны, моя совесть не позволяла мне снова выпустить его в мир творить бесчинство». Не давала она мне и просто заявить мешку с костями, что я удовлетворен и больше не считаю себя в долгу перед чёда. «Именно этого я и ожидал!» «Ой-ой-ой! Он что-то задумал!» И каков бы ни был его план, он опережал меня на несколько шагов. «Ты говоришь, он сейчас более или менее в здравом рассудке!» «Настолько, насколько это возможно!» Он вернулся приблизительно к тому уровню, на каком пребывал в тот момент, когда с ним приключился удар. Большая не под силу даже удачи Аллат. И это состояние продлится лишь до тех пор, пока он будет находиться под влиянием девочки и котят. Так что же нам с ним делать? Вот именно. Что вот именно? «Я жду твоего решения, Гаррит. Я ему ничего не должен. Если бы выбор был за мной, я бы передал его полковнику Тупу вместе с его воспоминаниями». И тут он выдал одно из своих загадочных заявлений в духе хлопка одной ладонью. «Существующая ситуация скрывает в себе возможное решение». Хотя оно не менее сложно, чем сама ситуация. Пожалуй, нет. Он слишком многословен для совершенного мастера. Передать всех и вся в руки закона было бы без сомнения весьма разумным решением. Таким решением, на какое мне хотелось бы иметь достаточно твердости. Но ведь я — это я, гарит старый мягкосердечный болван. А что насчет его семьи? Они тоже исцелены, насколько это возможно, но их раны оставили шрамы, а шрамы никогда не исчезают насовсем. «Да, слушай-ка, а что за послание от Морли?» «Мистер доц говорит, что скалдиты и все их приверженцы либо мертвы, либо арестованы». Он советует нам припрятать все, что мы не хотим выставлять на пристальное рассмотрение, поскольку можем обнаружить себя в фокусе внимания стражи, как только полковник Туб и директор Шустер немного передохнут. Ты должен был сказать мне об этом в первую очередь. Эти проблемы взаимосвязаны. Мистер Контагью, мисс Контагью и большинство остальных — должны быть удалены к тому моменту, когда сюда заявятся представители закона. Не стоит обманывать себя, если для того, чтобы заставить нас сотрудничать, им придется принимать жесткие решения, они пойдут на это. Я вовсе не собираюсь корчить из себя мачо, имея дело со стражей. Скорее всего, у нас остается очень немного свободного времени. «Я запустил в действие несколько необходимых процессов, но ни один из них не даст результата вовремя». Естественно, они начнут с того, что будут просто наблюдать. Но за первой волной придут новые, хорошо отдохнувшие люди по двое-трое на место одного. И так будет продолжаться, пока они не будут стоять плечом к плечу. Если туп-шустером почувствуют такую необходимость, Они умеют планировать, они не сделают ни одного движения, не подготовившись, несмотря на всю оперативность, с какой они принялись насаждать в Танфере власть закона. Разгром скалдитов еще не означал конец организованной преступности. Никто не был настолько недалек, чтобы считать подобное возможным или хотя бы желательным. Однако с этих пор власть организации порождать коррупцию – будет серьезно урезана, и ее обычные игры в плату услугой за услугу будут встречать отпор, а следовательно у этих мерзавцев там на холме уже не будет такого количества грязных рук, готовых явиться по первому требованию, не говоря уже о случайных наживах то здесь, то там. «Синж, тащи сюда тини Вывали на нее в ведро этой снежной каши, если понадобится». «Нет уж». «Это дело я предоставлю гроссмейстеру». «Что?» «Вываливай на нее сам все, что хочешь». «Тинни и так не особо меня любит».